Глава двадцать третья. Рицушим был условно в порядке, даже смог встать, правда, держась за голову. Иди в медосек, только аккуратно, я сейчас. Мне не очень хотелось оставлять двух голубков валяться на полу, поэтому я сбегала на склад, вернулась с мотком веревки для упаковки грузов и обмотала крести до от плеч, до пяток. Затянула так, чтобы уж точно не развязался. Потом подхватила все еще бессознательного Леонеша за ноги и потащила по коридору. Как раз успела к моменту залезания Рецушима в капсулу. Включив режим лечения, дождалась сигнала, что никаких критических повреждений нет, и запустила скачивание программы для удаления чипа. Повезло, что у меня был доступ к подобным сервисам. Скачивание заняло 10 минут, и все это время Шим дремал прямо в капсуле. Процедура удаления заняла минуту. «Психанула», — уточнил вылезший ко мне демонёнок, сладко позёвывая. «Загружаем борца за добро». «Но не выбрасывать же вместе с Кристидом, вздохнула я. «Если честно, очень хотелось спихнуть этого добродела кому-то более ответственному и взрослому. Закрытый интернат, монастырь, военный лагерь, не знаю. Куда-то, где о нем будут заботиться и учить всем полагающимся премудростям вместо меня». «Ну, увы, подкладывать такую свинью надо разве что врагам. Только учитывая, какие у этой свиньи способности, как раз врагам такой бонус доверять нельзя». «Ну, он все же меня спас», — хмыкнул Рецушим, быстро одеваясь и усаживаясь со мной рядом. «Правда, пуль тоже он достал». «А как так вышло? Ты их что, вырубить не смог?» Я совершенно спокойно посмотрела на экран с краснеющими циферками. У Леонеша оказалось сотрясение мозга. Даже глубоко внутри у меня не возникло ни малейшего сочувствия. Разве что вспомнилась древняя шутка о том, как здорово, что есть чему сотрясаться. Обидно, что функционирует все это криво, и настраивать придется мне не сдавать же ангела обратно в колонию. Да меня Кристит из каюты выманил, помочь ему кольцо поискать. Кто ж знал, что этот идиот ринится к сейфу? Причем обычно, чем мне хуже, тем больше чужих эмоций вытягиваю, а тут только стонать и мог. Искра из глаз не сосредоточится. Короче, мне не понравилось. Демонёнок попытался улыбнуться, создавая шутливый настрой, но мне хотелось только рычать и стучать. Капсула радостно сообщила об окончании лечения, но я даже вытаскивать Леониша не хотела. Так и оставила его лежать. Подхватила Рецушима под руку и потащила прочь из медотсека. Мне срочно нужно было выпить горячего чая, чтобы ослабить затянувшийся в тугой узел спазм внизу живота. Интересно, как Кристит узнал про ангела на 23-й. Уже немного успокоившись, принялась рассуждать я, наглаживая горячую кружку с чаем. «Может, через СМИ?» — предположил демонёнок. Пойдем в рубку, поищем». Нам понадобилось минут десять, чтобы наткнуться на кричащий заголовок «Ангела лишают крыльев» на одном из скандально известных новостных порталов. Пост был выложен три года назад, как раз когда Леонеша арестовали а полетел за ним Кристит совсем недавно, наверное, после того, когда был ключ, который потерял где-то на корабле. Вот только где... Я нашел его кольцо. Ангелоподобный дятел, отлежавшись, пока мы пили чай, впорхнул в рубку, причем уже в шортах и футболке, и уставился на своё собственное фото из анфасети, выведенное на большой экран. Там у него еще были крылья. Небольшие действительно вряд ли способные поднять его высоко от земли. «В медотсеке», — закончил он на автопилоте фразу, — у входа валялось. «А, я там с него скафандр сдергивал, вот оно и укатилось, наверное», — тут же догадался Рецушим. «Пойду верну». «Стой!» Подскочив и поборов внутреннее неприятие, я усадила ангелочка на свое место и быстро вывела на экран фото кольца. У меня их было много, На Микель, на ее матери, даже на мне самой. И вишенкой на торте объявление о его пропаже. Свеженькое, выложенная подружкой уже после нашего разговора. Его даже еще не на всех порталах одобрили. «Видишь?» Развернув крутящееся кресло так, чтобы сидящий на нем Леонеж оказался лицом ко мне, я с осуждением уставилась на парня. «Ты опять помогал грабителю!» Ангелочка виновато потупился, пробубнил что-то типа простите, был неправ, и покосился на Рецушима в поисках поддержки. На мужскую солидарность рассчитывает, что ли? Чтобы такого больше не повторилось, ты без моего разрешения никому не помогаешь и ни с кем не говоришь. Изображай глухонемого, пока не поумнеешь. Чтоб тебя. Хорошо. Судя по взгляду Леонеша, сейчас он был готов даже на слепо глухонемого, только бы мы его простили. «А что теперь будет с Кристидом?» «Как ни странно, но в процессе обдумывания плана у нас даже проснулся аппетит. Мы как следует поели, после чего ангелочек упорхнул к себе в каюту, а я вызвала к месту приземления корабля полицейских медиков». «Понимаете, — объясняла я пришедшим за Кристидом троим мужчинам, врачу и двум санитарам, — у меня нет к нему претензий. Но, пожалуйста, проверьте его здоровье с особой тщательностью». Мне кажется, пребывание в одиночестве повлияло на его рассудок. Перед тем, как начать аккуратно обрабатывать сотрудников полиции, я продемонстрировала им записи. И как мы с Рецушимом только собираемся на капсулу, и как я обхожу ее, собирая вещи, и как демонёнок затаскивает спасённого на наш корабль и результаты обследования. Мы сделали все, что могли, но, к сожалению, моя медсистема не работает с психическими расстройствами. Ничем иным я не могу объяснить его бред про кольцо, которое мы у него якобы украли. После этих слов я выразительно потыкала в записи, подтверждающие наше с Рецушимом алиби и благие намерения. И рассказы про преступника с 23, й за которым он якобы летел, предусмотрительно подстраховалась я. Он настолько поверил в его существование, что даже разговаривал с ним. А сегодня напал на Рецушима, и мне пришлось нейтрализовать его снотворными препаратами — «Очень жаль, еще такой молодой». Я вздохнула с со лживым сочувствием, искренне глядя в глаза главному из полицейских. Кстати, в бреду он упоминал имя мужа моей подруги. Это уже было довольно рискованно, но меня мучили дурные подозрения о судьбе несчастного. Возможно, тот просто продал кольцо Кристиду, а, возможно, не продал. Пусть с этим теперь разбираются полицейские. Попрощавшись, заправившись и закупив сразу несколько планшетов с полным школьным курсом учебников, мы вылетели с Минканаки. Я даже насчет грузов договариваться не стала, чтобы наш путь был не так-то легко вычислить. Ведь после тщательного обследования Кристида, скорее всего, выпустят, и он отправится искать нас. Есть небольшая вероятность, что его все же признают невменяемым, и гораздо более высокая, что его признают виновным в ограблении или, того хуже, в убийстве мужа Микель. Но, надеясь на лучшее, следует готовиться к худшему. К новой встрече с маньяком-конкурентом по поиску двери в другой мир.